Он себя сдерживал, опасаясь, как бы тот не прекратил поиски, а грек, смекнув это, все уверенней подчинял его волю и становился все более требовательным. Сперва он в каждый свой приход уверял Вениции, что дело пойдет легко и быстро, теперь же стал придумывать всяческие трудности, и хотя по-прежнему ручался в успехе поисков, не скрывал, что продолжаться они будут еще немало.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 и состоит в христианской общине Рима. Вениций все еще не понимал, к чему клонит Хилон. Понял только, что этот главк, видимо, почему-то является помехой в поисках Лигии.